То значит, проникнешь своим ходом. Я нахмурилась. В выходные в клинике никого нет, кроме охраны. Зачем привлекать внимание к моему внешнему виду? Я попаду внутрь незаметно. Мы пройдем тесты. А потом ты поможешь мне вернуться домой. Каким образом? Есть способ, не сомневайся. Но все по порядку. Драк подмигнул мне и потрусил клиники с заднего хода. Эй! Воскликнула я, но тому все было, как об стенку горох. Вот что за несносный мужчина! Войдя в здание, я поздоровалась с охранником. — И снова сверхурочная работа, Ксень Михайловна? — Да, Денис, нужно кое-что доделать. Кивнула, стараясь не нервничать. Почему-то чувствую себя преступницей, а все из-за сумасшедшего драга. Кабинет встретил тишиной и прохладой. И пустотой а еще хвалился что доберется раньше может сбежал даже если так он не мой пациент и меня это не касается почему же так грустно я бы приготовил кофе но не умею пользоваться древними приспособлениями раздалось от двери развернувшись увидела ворами улыбаясь он стоял прислонившись к косяку хорошее настроение отличное Я сначала думал, ситуация безвыходная, но в свете новых данных появился шанс вернуться домой. И это не единственная хорошая новость. Драк закрыл хвостом дверь и присел на стул для пациентов, закинув ногу на ногу. А я пошла готовить кофе. Какие хорошие новости? Я исполню просьбу матушки. И важный фактор в моей судьбе, который меня беспокоил, определился. «Что это за фактор?» – поинтересовалась, наливая в чашке кофе. «Могу рассказать, но придется посвятить тебя в особенности моей расы, если согласна выслушать бред сумасшедшего». «Не вопрос. Я часто работаю по выходным». «Там, откуда я прибыл, много раз. Все со своими особенностями. Я принадлежу к драгам. Как мы выглядим, ты видишь». В остальном мало чем отличаемся от людей. Разве что сроком жизни, но при нашей медицине многие живут долго. Везет. Я мечтательно отхлебнула кофе. У нас есть и серьезный минус. По достижении 500 лет драк подходит к порогу безумия. И удержать от него может только брак с правильной женщиной, которую выберет природа. Для каждого процесс индивидуален, и женщина может быть любой раз. «И в чем же хорошая новость?» – спросила и о «Не торопись. Выбор нашей природы прост. Самая притягательная самка – сильная и плодовитая. У нас нет разводов, а измена карается казнью. Наиболее подходящие для драгов парой в плане плодовитости являются землянки. Но в свете их непостоянства и поверхностного характера такие союзы бывают нечасто». А еще мы продлеваем жизнь жене за счет секса и детей. Пока живет драк, будет жить и его пара. Ворами рассказывал, потягивая кофе. Земляне, зацепилась я за информацию. Нестыковочка. Ты же говорил, что прилетел из космоса, а мы не летаем среди звезд. Шпильку про поверхностный характер пропустила, расовая дискриминация какая-то. Сейчас еще нет, но не будем отвлекаться. «Для меня радостная новость. Я нашел такую женщину». «Мои поздравления», — пробурчала я. «Спасибо», — широко улыбнулся мужчина, подходя ко мне. «Теперь мы можем перейти к тестам?» — неуверенно покосилась на ворами. «Увы, времени мало. Нам пора отправляться домой». «Нам?» — только и успела спросить, чувствуя укус. А потом Драк надавил на точку на шее, и мир перед глазами поплыл, завертелся и сменился темнотой. Да чтоб тебя неблагодарный инопланетянин!